Мюнхен. Октябрь. Без даты. Примчался сюда, чтобы познакомиться с герцогом Виндзорским. Получил инструкции не отходить от него ни на шаг, сопровождать в Америку и там организовать для него выступление по радио. Он совершал поездку по Германии с целью изучить условия труда в сопровождении настоящего фашистского головореза доктора Лея. Сегодня первый раз увидел миссис Симпсон, и она показалась мне довольно милой и привлекательной. Рэндольф Черчилль, похожий на своего отца, но иначе мыслящий, по крайней мере, пока, оказался наиболее полезным. Надо же было такому случиться, что герцог приехал со своей миссией в Германию как раз перед его отъездом в Америку здесь разогнали профсоюзы. Он оказался плохим советчиком. Брюссель. 11 ноября. Сегодня день перемирия, положившего конец последней мировой войне. Холодный, мрачный, с моросящим дождем, но не более мрачный, чем перспектива проходящей здесь конференции девяти держав. Цель ее – попробовать разобраться с войной Японии в Китае. Это фактически мое первое задание на радиовещании и не очень простое. Положился или полагаюсь на Нормана Дэвиса, Веллингтона Ку, который мне очень нравится, и на других делегатов. Литвинов отказывается выступать по радио и, кажется, встревожен новостями из Москвы об аресте ОГПУ его личного секретаря. Иден тоже уклоняется. Глупая эта установка себе, что я не должен сам делать никаких сообщений, а нанимать кого-то. Поговорить о печальной ситуации в мире здесь можно с Эдгаром Маурером, Бобби Пеллом, Чипом Боуленом, Джоном Эллиотом и Верноном Бартлеттом. Провел приятный вечер Сен и Марком Зомерхаузен. Она прелестная, сверкающая, как всегда. Он спокойнее и очень занят в парламенте, где представляет социал-демократов. Пока конференция девяти держав – чудовищный фарс. Вена, 25 декабря. Днем отметили Рождество с Читой Вилли. Джон – наш временный поверенный в делах здесь. Там были, как всегда, Уолтер Дюренте, Читав «Оудор» и так далее. Чип Боулин, приехав из русского посольства, забежал ко мне на студию австрийской радиовещательной компании, чтобы помочь провести рождественскую передачу с молодежью американской колонии. Детсадовская работа. Из тех, что я не люблю, так как меня гораздо больше интересует современная политическая ситуация. Мы прекрасно устроились в апартаментах на Плесельглядсе рядом с дворцом Ротшильда. Хозяева евреи для большей безопасности переехали в Чехословакию, хотя здесь Шушинг, кажется, полностью контролирует ситуацию. Но Вена ужасно бедна и подавлена по сравнению с нашим последним в ней пребыванием с 1929 по 1932 год. Рабочие угрюмы. Даже те, у кого есть работа. И на каждом углу можно видеть нищих. Немногие имеют деньги и тратят их в ночных клубах и немногочисленных фешенебельных ресторанах, таких как Тригусара и Амфранцисканерпляц. Контраст болезненный, и существующий режим не устраивает народные массы, которые намереваются либо вернуться в свою старую социалистическую партию, которая действует в подполье, либо перейти на сторону нацизма. Большая ошибка этой клирикальной диктатуры – отсутствие социальной программы. Гитлер и Муссолини не сделали такой ошибки. И все-таки продуктов питания здесь больше, чем в Германии, а диктатура мягче. Вот она разница между пруссаками и австрийцами. После Парижа это второй город, в который даже теперь я влюблен больше, чем в любой другой город Европы. Уютность, обаяние и интеллигентность его жителей, барочная архитектура, хороший вкус, любовь к искусству и жизни, мягкий акцент. И очень спокойная атмосфера в целом. Здесь довольно сильно проявляется антисемитизм, что очень даже на руку нацистам. Но он был здесь всегда. еще со времен мэра Карла Люгера, первого наставника Гитлера в этом вопросе, когда его свергли, и он разочаровался в этом городе. Подолгу и интересно беседовал с Дюранти. Он несколько месяцев живет здесь. С читой Фоудер. Она мила, как и прежде, Он – ходячая энциклопедия по Центральной Европе и щедро делится всем, что знает. Эмилом Бадней из Нью-Йоркской Таймс. Это венгр, обладающий невероятным шармом, знаниями и интеллектом. На днях Дюренти вел передачу, хотя в Нью-Йорке боялись, что у него чересчур высокий голос. В тот же вечер из Чикаго пришла телеграмма. «Ваш чистый, похожий на колокольчик голос», Подписано Мэри Гарден, которую он якобы должен знать. Мы ждем Бэби. Теперь уже через 7 недель. А пока спорим по поводу имени. Вена. 5 февраля 1938 года. События в Берлине. Сегодняшние газеты сообщают, что Бломберг и Фрич, два человека, которые создали германскую армию, уволены. Гитлер сам стал чем-то вроде верховного главнокомандующего, взяв на себя полномочия министра обороны. Появляются два новых генерала: Вильгельм Кейтель в качестве начальника штаба Верховного командования и Вальтер Браухич в качестве главнокомандующего сухопутных войск вместо Фрича. Рибентроп заменил Нейратта на посту министра иностранных дел. Шахт уволен, вместо него Вальтер Функ. Геринга странно сделали фельдмаршалом. Что за всем этим стоит? Заседание Рейхстага, которое было назначено на 30 января, а затем отложено, должно состояться 20 февраля. Тогда мы, возможно, все узнаем.